Глава пятая. Соперничество женщин. гунджу Тайпин, родившаяся в 665 году, была младшей из шести детей императора гао Цзуна и У-Дзэ-Тянь. Есть сведения, что императрица У собиралась отослать пятилетнюю дочь в Даосский монастырь, но гао Цзун сумел отговорить ее от этого намерения. В 681 году Тайпин выдали замуж за Сюэ-Шао, который приходился ей двоюродным братом. Умом и характером Тайпин пошла в мать, так что нет ничего удивительного в том, что со временем она стала ближайшей помощницей императрицы У. Дочь не утратила доверия матери даже после того, как ее муж Сюэ Шао примкнул к упоминавшемуся ранее заговору Ли Джене и Ли Чона. Сюэ казнили, а Тайпин императрица подобрала другого мужа, у юджи внука своего дяди Уширана. То, что племянник уже был женат, не стало помехой. Императрица устроила так, чтобы он овдовел. На вопрос, разве нельзя было найти тайпин другого мужа, ответ будет такой. У Юджи был наиболее предпочтительной кандидатурой. Во-первых, он был кровным родственником императрицы, то есть лояльность его не вызывала сомнений. Во-вторых, он имел миролюбивый и покладистый характер, а властный тайпин требовался именно такой муж. В-третьих, У Юджи был чистолюбив, и это качество позволяло им манипулировать. Нам неведомо, что происходило между матерью и дочерью, но недаром же говорится, что пример родителей служит лучшим наставлением для детей. Вне всякого сомнения, Гунджу Тайпин рассчитывала на то, что мать может сделать ее своей наследницей, но императрица сначала выбрала в наследники Хэлана Минджи, затем Учэн Си, а в конечном итоге остановилась на Джунджуне. Оставим ненадолго Гунчжу Тайпин для того, чтобы познакомиться с женой Джун Цзуна, Вэй. Вэй происходила из знатной семьи средней руки. Ее дед Вэй Бяо был военным советником при Лимине, князе Цао, 14 сыне императора Тай Цзуна. Отец Вэй Сюан Чжэнь служил военным губернатором одной из областей империи. Ли Чжэ, будущий император Чжун женился на Вэй после смерти своей первой жены, которая имела несчастье навлечь на себя гнев императрицы У. В 682 году Вэй родила Чжун тогда еще звавшемуся Ли Чжэ, их единственного сына Ли Чжун В 701 году 19-летний Джун Джао имел неосторожность сказать лишнее в беседе со своей родной сестрой Ли Сянь Хуэй и ее мужем У янзы который приходился императрице У, внучатым племянником. Критические замечания в адрес фаворитов императрицы, братьев Джан, и осуждение царивших при дворе порядков престарелой императрица расценило как подготовку заговора. Все трое покончили жизнь самоубийством, то ли по повелению императрицы У, то ли желая избежать казни. Казнь позорна сама по себе, а кроме того, императрица могла избрать какой-нибудь жестокий способ, например, приказать забить заговорщиков палками до смерти. После гибели сына отрады Вэй стала младшая дочь Ли гоэр известная как Гунджу Ань Лэ. Редкостное имя Гуэр было обусловлено тем, что после рождения дочери отец завернул ее в снятую с себя рубашку. Гуэр переводится как «завернутый ребенок которого». Не было ничего удивительного в том, что для завертывания новорожденной не нашлось другой материи. Дело было в 684 году, когда низложенный Джун Цзун был выслан в префектуру Фань. Эта префектура находилась на северо-западе современной китайской провинции Хубэй, расположенной в центральной части КНР. Ли Гуэр родилась на пути к месту ссылки, когда семья находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Императрица У могла быть щедрой только к тем, кому она испытывала расположение. Со временем гунджу Аньле стала для Вэй тем же, чем была для императрицы У гунджу Тайпин, ближайшей помощницей во всех делах. В 699 году Аньле Учунсюня Усан Си. Для упрочнения позиции рода У императрица У Цзэ Тянь не раз устраивала браки мужчин из рода У с женщинами из рода Ли. Во время переворота, отстранившего от власти Уцзетянь, Гунжу Тайпин пришлось поддержать сторонников своего брата, потому что власть матери ослабла до предела и дни ее были сочтены. Таким образом, при дворе, или лучше будет сказать, за спиной императора Джун Цзуна, сложились две претендовавшие на власти группировки. Одну возглавляла Тайпин, а другую – императрица Вэй. Наверное, в те времена многие вспоминали вэйского императора Вэня, который запретил женщинам становиться рекентами. Речь идет о Цао Пи, первом императоре государства Цао Вэй, основанного в эпоху Троецарствия. Цао Пи был вторым сыном Цао Цао, главного министра и фактического последнего правителя империи Хань. В Китае имя Цао Цао стало нарицательным для обозначения «коварного злодея». У Вэня были свои соображения для вынесения подобного запрета. Он хотел оградить своего единственного сына Цао Жуя от козни его мачхи императрицы Вэньде, но вышло так, что запрет оказался пророческим. Пример Удзэ Тянь – рожок жажду власти в сердцах женщин, находившихся возле престола. В правлении императора Джун Цзу на положение его жены и дочери было гораздо выше положения его сестры, однако же, благодаря расположению императора, Позиции Гунчжу Тайпин были настолько крепкими, что императрица Вэй не могла избавиться от нее. Хотя, можно предположить, что она не раз пыталась сделать это. Была при дворе еще одна влиятельная особа женского пола. Шангунь ванир внучка Чинсяна Ешангунь И, казненного в 665 году в результате интриг императрицы У. Несмотря на вражду с дедом, императрица У приблизила к себе внучку, которая поразила ее своей одаренностью, в частности, поэтическим дарованием и красотой литературного стиля. Ваньер стала личным секретарем и наперстницей императрицы. Она вела переписку императрицы и готовила императорские указы, а также выполняла различные важные поручения вроде контроля за системой государственных экзаменов кэдзюй. О том, насколько хорошо императрица У относилась к Ваньер, Можно судить хотя бы потому, что за такую серьезную оплошность, как невыполнение распоряжения по забывчивости, Ваньер была наказана всего лишь нанесением татуировки на лицо, а не подвергнута казни. Нанесение татуировки на лоб или на лицо считалось самым мягким из пяти древних китайских наказаний. Вторым по строгости было отрезание носа, третьим – ампутация стопы, как вариант вместе с голенью. Четвертым для мужчин – удаление репродуктивных органов, а пятым – смертная казнь. Неизвестно, когда именно Шэнгуань Ваньэр стала наложницей Цзюньзуна, в бытность его наследником престола или уже в период второго правления. В качестве наложницы Ваньэр продолжала заниматься своим прежним делом: составляла императорские указы и другие документы. Одновременно она состояла в любовной связи с У Санси, которому помогла занять должность Чэньсяна при императоре Цзюньзуне, а также поспособствовала сближению У Санси с императрицей Вэй. Таким образом, У санси си отличавшийся большой любвеобильностью, преподнес императору целых два зеленых головных платка. Выражение «он носит зеленый головной платок, зеленую шапку» означает, что данному мужчине изменяет жена. Если вспомнить, что гунджу джу была женой сына У санси то станет ясно, каким могуществом пользовался этот баловень судьбы. У императора джун был сын Ли Чун-Дзюнь, врожденной наложницей незнатного происхождения по фамилии Ян. В 706 году Чун Цзюнь был провозглашен наследником престола, однако, несмотря на это, при дворе с ним нисколько не считались, а сводная сестра Ань Лэ всячески третировала его, считая себя много выше по положению, ведь она была дочерью императрицы Вэй, а не какой-то там наложницы. Муж Ань Лэ, Цзюнь, тоже проявлял высокомерие по отношению к своему Шурину и осенью 707 года поплатился за это жизнью вместе с Усан Си. Оба были убиты во время мятежа, поднятого Ли Чжун при поддержке его двоюродного дяди Ли Цян Ли и генерала Ли Дуа Цзуа. Мятеж явно был актом отчаяния, понимая, что он окружен врагами, которые только и ждут его гибели для того, чтобы сделать наследницей престола Гун Чжу Ань Ле, Ли Чжун решил изменить положение дел в свою пользу и проиграл. Мятежникам не удалось схватить императрицу Вэй, Гун Чжу Ань Ле и поддерживавшую их Шиньгуань Ваньэр. Дело закончилось тем, что Ли Чунцзюня убили его же сторонники, намеревавшиеся получить императорское прощение в обмен на голову мятежного наследника. По большому счету, мятеж Ли Чунцзюня ничего не изменил. В конце 708 года Аниле вышла замуж за У Янсю, двоюродного брата У Чунцзюня, а новым наследником престола стал Ли Чунмао, младший брат Ли Чунцзюня императрица вэй уговаривала его сделать своей наследницей гунджу аньлэ джон дджун во многом практически во всем слушался жену но был категорически против восстановления практики женского правления и это можно понять с учетом того сколько он натерпелся от своей матери неуступчивость стоила императору жизни В середине 710 года он был отравлен императрицей, которая надеялась, что при юном наследнике престола, которому в тот момент было 12 лет, она сможет добиться своего. Ли Чун Мао взошел на престол как император Шао и просидел на нем всего 17 дней. С 8 июля по 25 июля 710 года. Вдовствующая императрица Вэй стала при новом императоре регентом, но ее торжество было недолгим, поскольку Гунджу Тайпин, которой теперь можно было надеяться только на себя, подняла мятеж при поддержке своего племянника Лилун третьего сына императора Жуй Цзуна. Мятеж получился удачным. Императрица Вэй и Гунджу Ань Лэ Уян Сю были убиты, а незложенного императора Шао выслали из Чан Аня. Заодно была казнена Шангуань Ваньер, Новым императором стал Жуй Цзун, от имени которого правила Тайпин, получившая титул дженга Тайпин гунджу Вань хоу». гунджу Тайпин, обеспечивавшая безопасность государства, которой повинуются все. Согласно повелению Жуй Цзуна, обо всех делах в первую очередь нужно было докладывать Тайпин, а ее распоряжение приравнивалось к императорским. Кроме того, Тайпин получила в награду за спасение государства земельные владения с тысячей хозяйств. «Она пользовалась величайшим уважением, потому что всегда и во всем добивалась успехов», писала Гунджу Тайпин, сунский историк Сым Гуан. Сыма Гуан, 1019-1086, историк, философ и государственный деятель сунской эпохи, автор монументального исторического трактата «Зэньджи Тунцзянь» «Всеобъемлющее зеркало в помощь управлению», созданного по приказу пятого императора династии Сун Индзуна правившего с 1063 по 1067 год. Император часто обсуждал с ней важные дела. Когда она появлялась во дворце, то выбирала по своему усмотрению политические вопросы для обсуждения с императором. Всякий раз, когда Чен Циан и прочие сановники пробовали заговаривать с императором о делах, первым вопросом, который он задавал, было «Вы уже обсудили это с принцессой Тайпин?» Если ответ был положительным, то задавался следующий вопрос Вы уже обсудили это с Лилунцзи? Если у обоих упомянутых лиц сформировалось по данному поводу четкое мнение, то император принимал решение, основываясь на этом. Чего бы ни пожелала принцесса, император прислушивался к ней. Все военные и гражданские чиновники при дворе от чинсянов до генералов получали повышение или увольнялись со службы по ее рекомендации. Сторонники ее были многочисленны, богатство ее уподоблялось горе, а ее власть распространялась над всеми и всем. Лилунзи, ставший при Жуидзуне наследником престола, пользовался не такой большой властью, как его тетка, но все же его влияние было достаточно для того, чтобы помешать Тайпин занять престол, следуя примеру матери. В борьбе молодого дракона с пожилой тигрицей победил дракон. Дракон и тигр в китайской культуре считаются самыми сильными существами, два мощных символа. Дракон олицетворяет силу и мудрость, а тигр — силу и отвагу. Если одного из противников сравнивают с драконом, то этим хотят подчеркнуть его мудрость, а если с тигром, то храбрость. В 712 году Ли Лунзи уговорил отца уступить ему престол и вошел в историю как император Сюань Цзун. Разумеется, Гунчжу Тайпин оказалась недовольна, поскольку не могла манипулировать племянником так же, как и братом. Незадолго до перехода власти к Лилунзи, Тайпин попыталась погубить племянника с помощью астрологов, которые сообщили императору Жуйцзуну о том, что звезды указывают на смену правителя. Жуйцзун не пошел на поводу у сестры, а обратил ее выпад против нее самой в лучших традициях Айкидо, которого в то время не существовало. Японский комплекс физических и духовных практик под названием Айкидо «Единство с жизненной энергией» был создан в 1920 году. Он сказал, что смена императора может быть и благоприятной в результате запланированной передачи престола, и отрекся в пользу лилунзы. В сложившейся ситуации наиболее мудрым решением для 47-летней Тайпин стал бы отказ от амбиций, борьба за власть была проиграна ею и с этим следовало смириться. Но Тайпин решила бороться. Она обратилась к Тайшан Хуану Жуйцзуну со следующими словами. «Насколько серьезно вы относитесь к государственным делам империи и всерьез ли решили отойти от них? Пусть вы отказались от престола, но как вы можете забыть свой двор и свою страну? Сохраните за собой хотя бы минимальные полномочия по принятию решений, касающихся важных вопросов». Разумеется, одними словами дело бы не решилось. Явно были нажаты какие-то потаенные рычаги, позволившие Тайпин ограничить власть племянника. Указы Жуйцзуна, на самом деле указы Гунджу Тайпин, имели большую силу, чем указы императора Сюаньцзуна, но время играло на стороне последнего. Рано или поздно вся власть перешла бы в руки Сюаньцзуна. Понимая это, в 713 году Тайпин попыталась организовать заговор с целью убийства племянника. Император регулярно принимал тонизирующие средство приготовленное из гастродии, и заговорщики планировали подменить лекарство ядом. Гастродия элата – многолетнее травянистое растение семейства орхидные. В традиционной китайской медицине используется как средство от головных болей и печеночных колик, а также в качестве афродизиака. Но Сюаньцзун узнал о намерениях заговорщиков до того, как они успели их осуществить и принял решительные меры. Все знатные сообщники гунджу Тайпин были убиты, но ей удалось бежать из столицы в уединенную горную обитель, где она скрывалась в течение трех дней, все еще продолжая надеяться на успех своей затеи. Поняв, что заговор провалился, Тайпин вернулся обратно явно в надежде на то, что ей удастся как-то договориться с племянником. Договориться не удалось. Император приказал ей предать смерти своих сыновей, а затем совершить самоубийство самой. Смерти избежал только один сын Тайпин по имени Сёя Чунцзянь, который не раз пытался внушить матери, что стремление к неограниченной власти не доведет ее до добра. В качестве благодарности дальновидному сыну доставались побои, но в конечном итоге его благоразумие было вознаграждено по заслугам. Он не только сохранил свое положение и свое имущество, но и получил от императора в награду право носить высочайшую фамилию Ли. Примечательно, что подсчет конфискованного имущества Гунджу Тайпин и остальных ее сыновей растянулся на несколько лет. Настолько всего было много. У Тайпин было много сторонников на местах. Эта женщина, подобно Павелике, пускала свои ростки повсюду. Павелика род прозитических растений семейства в Юнковой, питающихся соками растения хозяина. На выкорчевывание сорняков императору Сюаньцзуну потребовалось более года, но эти труды были вознаграждены многими годами спокойного правления. Правда, закончилось правление Сюаньцзуна не лучшим образом, но это совсем другая история, никак не связанная с Гунчжу Тайпин, самой влиятельной и самой зловещей из императорских дочерей.